Из выбежал минуты через три. Со двора старосты раздавались отрывистые команды демонессы. Я покачал головой и развернул мрака в сторону ворот и с места отправил в галоп Только бы успеть. Нежить сначала рванется к мосту. И если ребята не оплошают, когда рухнет мост, в этой локации останется только один путь к Феаторе. Тот, на котором мы уже сегодня уничтожили полсотни латников. Думал я, направляя вепря по узкой дороге, налево в сторону разрушенной мельницы. Под прикрытием каменных стен танки смогут стоять сколь угодно долго. Главное не подпускать к ним близко магов с их объемными заклятиями. Личи в первую очередь как раз и будут сшибать с плотины ребята сальто. Стрел у нас хватит. Только бы успеть. Давай, мрак. Давай, мой хороший. «Рииз!» Резанул по ушам пронзительный крик Айма. И одновременно с этим я заметил, как слегка дернулась полоска опыта. «Что у вас? Что с рисом Тут же спросил я, и, не дождавшись ответа, проорал. «Отвечай!» Еще некоторое время было тихо. А затем на канале рейда раздались несколько шумных вздохов, трехэтажный мат и радостный вскрик Черноволосова. «Живой! Он живой, Дар!» Демон тяжело дышал, словно тащил на себе что-то тяжелое. Он, конечно, еще тот урод. Но если бы он сейчас не заморозил тварей на мосту, прыгнул к ним и заковал всех перед тем, как мы мост. Я не знаю, как он выжил, Дар, его же четверо рубили. А потом он вместе с ними в воду, значит, с мостом, когда мы мост. Сломали? Так точно, не проскочил ни один. Наши все живы, мы бежим к мельнице». «Получилось! Теперь все зависит только от меня. Сколько мне нужно продержаться? две 3 минуты, пока до мельницы добегут демоны? Может быть, нежить еще не добралась до переправы тогда?» «Хаарт!» Вырывается у меня, как только из-за поворота показываются обгорелые стены. Я замечаю, что на соседний берег из леса выбегают около трех десятков скелетов несколько тварей уже на плотине до мельницы метров 100 и я ни секунды не раздумывая врубаю рывок жаль что мне никак не поместиться в этом сарае верхом не позволят оставшиеся перекрытия. мелькает у меня в голове когда мрак тяжело дыша замирает около разрушенного строения прорвемся я спрыгиваю с кабана Хлопаю его по боку и шагом сквозь тьму через стены ухожу к ведущему на реку дверному проему. «Успел!» По макушке шлема чиркают две пролетевшие с того берега стрелы. Я поспешно ухожу под перекрытие стены и колющим ударом пробиваю в неприкрытое доспехом бедро первому ввалившемуся в здание скелету. Тварь-пятясь пытается взмахнуть ржавым двуручным мечом, но задевает им одверной косяк и подставляет мне прикрытый латным нагрудником бок. Пользуясь замешательством воина-скелета, чередуя навыки, наношу два колющих удара в открывшуюся щель между шлемом и броней, лезвие скрипит по костям, голова скелета дергается, и он, пытаясь прикрыться тяжелым оружием, бьет ногой в середину моего щита. Шагаю в сторону, пропуская удар по касательной, И четвертым движением вбиваю лезвие в горящую голубым светом глазницу. Крит. Заморозка. Из-за спины первого, прикрываясь деревянным потрескавшимся щитом, протискивается второй, вооруженный ржавым топором скелет, и сразу переходит в атаку. Легко отбиваю щитом его выпад, и почти не потеряв здоровья, продолжаю обрабатывать первого. Сзади вижу еще противников, Происходя дело в реале, они просто задавили бы меня своей массой. «Но тут не реал. В очередь, ублюдки!» — усмехаюсь я, глядя в их ненавистные рожи. В тот момент, когда кости первого скелета с ледяным звоном осыпаются на доски пола, на его месте возникает размахивающий коротким кинжалом лучник, экипированный в прогнивший кожаный доспех. Сильным пинком отшвыриваю урода в стену. Разницу в силе не отменял никто. И переключаюсь на щитоносца. Удар о стену снимает с лучника около 5% ХП. Скелет на мгновение замирает. Но потом вновь с упорством обреченного подступает ко мне, отводя в сторону узкое, тронутое ржавчинное лезвие. «Криан, мы выдвинулись из деревни!» В ушах раздаётся взволнованный голос сальты. «Ты как там?» «Нормально», — отвечаю я и облегчённо вздыхаю. «Минуты три я ещё продержусь без проблем. С меня и пяти процентов жизни ещё не сняли». На «Накаркал!» В противоположную стену с противным звуком один за другим врезаются три пламенных сгустка, и по полу начинает растекаться лужа раскалённой плазмы. «Твари!» становится невыносимо жарко. Тикающий по времени урон трогает мою полосу жизни, которая начинает медленно сокращаться. Я повторно вбиваю лучника пинком в стену и пропускаю в бок удар ржавого топора. Воин пытается оттеснить меня из комнаты, но на подшаге открывает неприкрытую шею, получает в горло клинок и застывает ледяной статуей. Раз за разом бью его в незащищённое горло, прикрываясь щитом от кинжала второго. Ещё три сгустка в стену. От нехватки кислорода начинает кружиться голова. Боль рвёт тело на части. Отступать нельзя, иначе твари толпой прорвутся на этот берег. А это конец. Пью лечилку, добиваю мечника, ледяная фигура которого плавится от горящего в комнате пламени. Сбиваю лучника с ног и дважды бью по лежащему на полу уроду. Два крита подряд. Из глаз скелета уходит голубая дымка. В комнату протискивается маг. И, прячась за спиной второго щитоносца, пытается скостовать очередной огненный шар. «Сука!» Я затыкаю ему глотку молчанием и пытаюсь достать обряженного в обрывке коричневой мантии урода. «Воин грамотно перекрывает мне дорогу, его меч соскальзывает с моего щита, он ответно отбивает мой выпад, и я вынужден отступить от его следующего удара». Сознание плывет. «Как же больно!» Еще два огненных шара влетают в помещение, и краем глаза я вдруг замечаю в углу призрачную фигуру Тифлинга. «Сайнон? Я брежу!» Но облик так и не отступившего, когда-то карающего, словно придает мне сил. Скелеты в комнате горят вместе со мной. Я мощным ударом сапога в центр щита отталкиваю воина в сторону. И схватив мага свободной рукой за глотку, выдергиваю его на себя. В ярости нанося ему удар за ударом, чередуя умения. Перед глазами красный туман, щитоносец переходит в атаку. Около моей головы в стену врезается ржавая лезвие. Последним усилием отталкиваю его от себя на пылающие доски и, слышу за спиной чье-то тяжелое дыхание, задыхаясь, шепчу в канал рейда. «Сальто! Магов! Первыми!» «Криан! Что происходит?» – кричит демонесса. «Мы уже на подходе! Да не молчи ты! Горящая фигура щитоносца, который, споткнувшись об останки мага, рухнул на покрытый потеками лавы пол, медленно поднимается. Скелет, тяжело опираясь на меч, пытается встать, но его рука ломается в суставе, и он с сухим треском осыпается в огонь. В комнату втискиваются сразу два мага. Оба безошибочно находят взглядом меня, и их сведенные руки загораются багровым огнем. «Суки! Но как же так?» Уже практически ничего не видя вокруг, делаю шаг в их сторону, понимая, что мне уже не успеть. Внезапно что-то сильно бьет меня в спину. Я падаю на пол, и меня накрывает спасительная темнота. Сознание возвращается рывком. Комната в дыму. В воздухе невыносимый запах гари, который перебивает, даже вонит костей, раскиданных на остатках толеющих досок. Обзор закрывает огромная туша кабана, который словно собака, защищающая потерявшего сознание хозяина, мощными ударами бивней с ревом рвет валяющегося под ногами скелета. Маги мертвы окончательно, но жизнь вепря уже в желтом секторе. Загривок и истыкан прилетевшими с того берега стрелами. Туша кабана просто не поместится за стену целиком. Да он и не думает прятаться. «Мрак!» Через силу шепчу я. «Отойди за стенку!» Дыхание дается мне с трудом. Перед глазами все плывет. Я пью лечилку. Делаю два глубоких вздоха. И меня скручивает в приступе кашля. «25% жизни!» «Да как я вообще еще могу соображать?» Мелькает где-то на краю сознания мысль. «Но где же все остальные?» Не переставая кашлять, я разбиваю последнюю лечилку с пояса о заднюю ногу кабана и пытаюсь подняться, тяжело опираясь на обгорелую стену. «У нас еще секунд двадцать. И тогда...» «Криан, вы где?» «Это уже Айм. Демон тяжело дышит. Ясно, что он бежит». «Все правильно. Мой бой длился не больше трех минут. Ребята просто не успевают сюда добраться. Уже собираюсь что-то ответить». И одновременно со стуком по доскам сапог в ушах раздаются обеспокоенный голос демонессы. «Дар, ты жив? Не молчи!» «Жив!» — хмыкаю я, видя, как в комнату влетают оритор с Хердом а застывшая в дверях Риена, мгновенно сориентировавшись в ситуации, кидает исцеление на меня и начинает выливать восстановление во мрако. Кабан резко разворачивает налитые кровью глаз к вошедшим и, признав в них своих и повинуясь моему окрику, медленно пятится назад, освобождая танком место. «Как вы тут накурили, дар, Усмехнулся Аритор, обходя по стене отступающего кабана и принимая на щит удар одноручного топора скелета, появившегося в дверях. «Ну да, было дело. Голова еще немного кружится, но мир вновь обретает краски. Я выйду. А ему скажите, чтобы сразу забирали с трупов все, иначе потом придется все это дерьмо отсюда оттаскивать». Киваю на разбросанные по полу останки. «Я же говорила, что он милый!» Риена отступает в сторону, выпуская на улицу мрака, и ласково проводит рукой по его загривку, из которого еще торчит около полутора десятков стрел. «Больно, маленький!» Вепрь рычит, и, здороваясь, легонько толкает жрицу мордой в бок. Я обеими руками выпихиваю его наружу, и, пропустив в комнату Хадежу и Айма, наконец выхожу на свежий воздух. «Живой!» «Здесь все под контролем!» «Лучники ежесекундно отправляют в сторону плотины огненные и ледяные росчерки. «Немного бледный рейс бьет нежить ледяными копьями!» «Оск, поставленный следить за стрелками, откровенно скучает!» «На противоположном берегу черно от заполонившей его нежити!» «Так что я даже приблизительно не готов подсчитать ее количество!» «Эх, чувствую!» Нам предстоит жаркая ночка. «Ты почему не сказал нам, что задумал?» Шипит при моем появлении сальта «Ты! Я! Я очень переживала за тебя!» Голос у лучницы дрожит. Мне кажется, что она плачет. Впрочем, за шлемом слез не видно, а на ее стрельбу это не влияет никак. Но правда, не думал, что они успеют сюда добежать. Пожимая плечами, тяжело вздыхаю я. «Зато смотри, сколько их на том берегу! Не делай так больше дар!» Перебивает меня девушка. «Мы же тебе доверились, так почему тогда ты не доверяешь нам?» Вопрос демонесса ставит меня в тупик. «Действительно, что мне стоило захватить с собой хотя бы того же Оска. Привык быть один, но сейчас у меня есть они, и они не просто компьютерные программы». «Те точно не умеют плакать из-за того, что их командир – тупой осел!» Я тяжело вздохнул и, стараясь не смотреть ей в глаза, произнес «Я постараюсь сальта и обязательно постараюсь!»